Урбинин стал беспокойно поглядывать по сторонам. «Нервы», — бормотал он, — «или, может, развязалось что-нибудь из туалета? Кто их знает, этих женщин? Сейчас придет, сию минуту». Но когда прошло еще 10 минут, и она не появлялась, он посмотрел на меня такими несчастными, умоляющими глазами, что мне стало жаль его. Ничего, если я пойду поищу ее, говорили его глаза. Не поможете ли вы мне, голубчик, выйти из этого ужасного положения? Вы здесь самый умный, смелый и находчивый человек. Помогите же мне. Я внял мольби его несчастных глаз и решился помочь ему. Как я помог ему, читатель увидеть далее. Скажу только, что крыловский медведь, оказавший услугу пустыннику, в моих глазах теряет все свое звериное величие, бледнеет и обращается в невинную инфузорию, когда я вспоминаю себя в роли услужливого дурака. Сходство между мной и медведем заключается только в том, что оба мы шли на помощь искренно, не предвидя дурных последствий нашей услуги. Разница же между нами громадная. Мой камень, которым я охватил полбу у Рубенина, во много раз увесистее. «Где Ольга Николаевна?» — спросил я лакея, подававшего мне салат. «В сад вышли», — отвечал он. «Это ни на что не похоже, медам», — сказал я шутливым тоном, обращаясь к дамам. «Невеста ушла, и мое вино прокисло. Я должен пойти ее отыскать и привести ее сюда, хотя бы у нее болели все зубы. Шафер — должностное лицо, и он идет показать свою власть». Я встал и при громких аплодисментах моего друга-графа вышел из столовой в сад. В мою разгоряченную вином голову ударили прямые жгучие лучи полуденного солнца. В лицо пахнуло зноем и духотой. Я на удачу пошел по одной из боковых аллей и, насвистывая какой-то мотив, дал полный пар своим следовательским способностям в роли простой ищейки. Я осмотрел все кустики, беседки, пещеры, и когда уже меня начало помучивать раскаяние, что я пошел вправо, а не влево, я вдруг услышал странные звуки. Кто-то смеялся или плакал. Звуки исходили из одной пещеры, которую я хотел осмотреть последней. Быстро войдя в нее, я, охваченный сыростью, запахом плесени, грибов и звездки, увидел ту, которую искал. Она стояла, облокотившись о деревянную колонну, покрытую черным мхом, и, подняв на меня глаза, полные ужасы и отчаяния, рвала на себе волосы. Из ее глаз лились слезы, как из губки, когда ее жмут.